Послание из Колыбели Отшельница 48 часов в Массачусетском море Прежде чем стать отшельницей, Аса Кит Язык Пи была управляющим директором отделения банка Джейпи Морган Credit Суис на станции Валентина на Венере. Разумеется, она находит это определение мелочным и глупым. «Назовите какую-нибудь женщину финансовым инженером или какого-нибудь мужчину аналитиком сельскохозяйственных систем, и мир вообразит, что они кое-что смыслят в этих вещах», — написала она. «Но какое отношение имеет работа, на которую был направлен человек, к тому, кто он такой?» Так или иначе, я расскажу вам о том, что 30 лет назад Аса отвечала за публичное размещение акций «Объединенной планеты» на тот момент крупнейшего в истории объединения финансовых ресурсов. По большому счету она отвечала за то, чтобы убедить пугливое человечество, разбросанное по трем планетам, Луне и десятку обжитых астероидов, продолжать инвестиции в великую задачу — терраформирование Земли и Марса. Рассказ о том, чем занималась Аса, объяснил вам, кто она такая? Не уверен. От колыбели до могилы все, что мы делаем, обусловлено необходимостью ответить на один единственный вопрос. «Кто я такой?» — написала она. Но ответ всегда был очевиден. «Перестаньте стремиться к чему бы то ни было. Принимайте все как есть». Через несколько дней после того, как Асса стала самым молодым управляющим директором отделения J.P. Morgan Credit Suisse, В 22 385 200 солнечной эпохи она подала заявление об увольнении, развелась со всеми своими мужьями и женами, ликвидировала все свои активы, вложила большую часть доходов в фонды для своих детей, после чего приобрела билет в один конец и отправилась на голубую старушку. Прибыв на землю, Аса добралась до портового города Актон в Федерации приморских провинций и штатов, где купила набор для сборки жилого плота, такой же, какими пользовались миллионы беженцев по всей планете, и сама собрала его, воспользовавшись лишь помощью двух автоматических работников общего профиля, отказавшись от предложений других жителей города после чего аса отплыла в бескрайние морские просторы, совершенно одна, подобно упавшему в воду бревну, к большой тревоге своих родственников, друзей и коллег по работе. «Принимая в расчет то, как она была одета, мы решили, что она приехала сюда купить виллу, чтобы провести отпуск», сказал Эдгар Бейкер, человек, продавший асе набор. Многие банкиры и управляющие компаниями приезжают сюда зимой понырять в поисках сокровищ и насладиться солнцем, но она не стала смотреть пустующие дома, некоторые с замечательными частными пляжами. Несмотря на весьма прозрачную хитрость Бейкера, я решил оставить его саморекламу. Я с уверенностью могу засвидетельствовать, что Актон — великолепное место для отдыха. В городке есть несколько хороших ресторанов, в которых подают традиционные блюда Новой Англии, хотя лобстеры не дикие, а выращенные на фермах. Борцы за охрану окружающей среды затрудняются сказать, вернутся ли когда-нибудь дикие лобстеры в воды Новой Англии, поскольку они так и не смогли приспособиться к повышению морской температуры. Ракообразные пережившие глобальное потепление стали значительно меньших размеров. Бывшие супруги Асы, объединив усилия, подали судебный иск с требованием признать ее умственно недееспособной и отменить все ее финансовые распоряжения. Некоторое время средства массовой информации жадно обсасывали подробности процесса, однако АСА быстро добилась прекращения дела, сделав кое-какие выплаты противной стороне, подробности о которых не разглашались. Теперь они понимают, я только хочу, чтобы меня оставили в покое. Такое заявление АСА сделала после закрытия судебного разбирательства. Возможно, так оно и было в действительности. Хотя уверен, свою роль сыграло и то, что она смогла нанять самых лучших адвокатов. Вчера я прибыла сюда, чтобы жить. С этой первой записи в своем дневнике Аса начала свою жизнь в море на душедшем подводу мегаполисом Бостоном в 22 миллиона 385 302-й солнечной эпохи что соответствует 5 июля 2645 года, если вы знакомы со старым григорианским календарем. Разумеется, в этих словах не было ничего оригинального. Генри Дэвид Тора первым написал их ровно за 800 лет до этого в пригороде Бостона. Однако, в отличие от Тора, заявления которого частенько звучали мизантропически, Аса проводила в одиночестве столько же времени, сколько и среди людей. Примечание переводчика. Аллюзия на одну из самых известных цитат Тора. Я нахожу полезным проводить большую часть времени в одиночестве. Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум». Выдержки из поволе волн. Асы, кит, язык. Легендарного острова Сингапур больше не существует. Однако идея Сингапура живет. Плавучие семейные жилища связаны между собой прочными клановыми цепочками, переплетенными в единый огромный город плод. Сверху город похож на сгусток водорослей, состоящий из металла и пластика, унизанный сверкающими жемчужинами, росинками и воздушными пузырями, прозрачными куполами и солнечными коллекторами жилищ. Объединение беженцев Сингапура такое огромное, что можно пройти сотни километров от места ушедшего под воду Куала-Лумпура до все еще возвышающихся над водой островов Суматры, не замочив ноги. Хотя мало кому захочется это сделать, поскольку воздух снаружи слишком горячий для жизни человека. Когда приближаются тайфуны, что в здешних широтах случается практически непрерывно, все клановые цепочки разъединяются и уходят под воду, чтобы переждать сильное волнение. Частенько беженцы исчисляют время не днями и ночами, а над водой и под водой. Воздух внутри жилищ пропитан тысячю запахов, которые сразили бы наповал жителей стерильных венерианских станций, и куполов с регулируемым климатом, распространенных в высоких широтах. Чарквай-теов, дизельные выхлопы, баккуттех, продукты человеческой жизнедеятельности, свежая рыба, катон-клакса, благовония с ароматом манго, лепешки из муки хлебного дерева, айям-пиньет, горелая изоляция, мигоринг, роти-прата, Рециркулированный воздух, насыщенный морской солью, Насили маг, Чар-Сию Эта это пьяняющая смесь, знакома беженцам с рождения, а пришлые так и не могут к ней привыкнуть. Жизнь в объединении беженцев — шумная, тесная, полное насилие. Заразные болезни периодически выкашивают население и средняя продолжительность жизни короткая то обстоятельство, что беженцы до сих пор не имеют гражданства какой-либо страны на протяжении стольких поколений после войн, лишивших их предков Родины, похоже, делает невозможным решение этой проблемы со стороны развитых стран. Этот старинный термин, сложившийся на протяжении столетий, никогда не был синонимом высокой нравственности. Именно развитые страны отравляли планету дольше всех, и сильнее всех, и именно развитые страны пошли войной на Индию и Китай, дерзнувшие пойти по их стопам. Я опечален увиденным. Столько людей упорно цепляются за жизнь в этой тонкой прослойке между водой и небом. Даже в таком месте, непригодном для обитания человека, люди живут упорно, как ракушки, облепившие волноломы, которые можно увидеть в отлив. А что можно сказать про беженцев во внутренних пустынях Азии, живущих, подобно кротам, в подземных лабиринтах? Что можно сказать про другие плавучие общины у берегов Африки и Центральной Америки? Они чудом выживают исключительно благодаря силе воли. Пусть человечество проложило дорогу к звездам, но мы уничтожили свою родную планету. Вот о чем уже целую вечность скорбят борцы за спасение природы. «А с чего вы взяли, что у нас какие-то трудности, требующие решения?» — спросил у меня подросток, с которым я произвел амену. Я дала ему упаковку антибиотиков, а он накормил меня рисом с курицей. Ушедший под воду Сингапур был когда-то частью развитого мира. Мы? Нет. Мы не называем себя беженцами. Это вы нас так называете. Это наш дом. Мы здесь живем. В ту ночь я не могла заснуть. Это наш дом. Мы здесь живем. Продолжительные экономические спады в значительной части Северной Америки Привел к упадку транспортные сети пневматических труб, связывавших города, расположенные под куполами с регулируемым климатом, который когда-то славился этот регион. Поэтому в наши дни до Массачусетского моря проще всего добраться по воде. Я отправился к берегам благословенной Исландии на круизном лайнере, следующем к побережью Федерации приморских провинций и штатов. Ноябрь — лучшее время для посещения этого региона, поскольку в летние месяцы там слишком жарко. И затем, оказавшись в Актоне, нанял лодку, которая должна была доставить меня в гости кассе в ее плавучее жилище. «Вы бывали на Марсе?» — спросил у меня Джимми, мой провожатый. Это был парень лет 20 с небольшим коренастый, загорелой со щербатым ртом, обнажавшимся, когда он улыбался. «Бывал», — подтвердил я. «Там тепло», — продолжал Джимми. «Не настолько, чтобы длительное время находиться вне купола», — сказал я, вспоминая свое последнее посещение Уотни-Сити на Осиделия планете. В переводе с латыни — Акидалийская планета. Примечание переводчика. «Я бы хотел перебраться туда, когда там все будет готово», — сказал Джимми. «Ты не будешь скучать по родному дому?» — спросил я. Джимми пожал плечами. «Дом — там, где есть работа». Всем известно, что благодаря постоянной бомбардировке поверхности Марса кометами, изъятыми из облака Оорта, и увеличению мощности солнечного излучения вследствие разворачивания солнечных парусов – оба этих масштабных инженерных проекта начались столетия назад – удалось повысить температуру Марса в достаточной степени, чтобы растопить полярные шапки сухого льда и начать заново кругооборот воды. Примечание переводчика. Облако Оорта. Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет. Разведение растений, осуществляющих фотосинтез, медленно превращает атмосферу планеты в нечто пригодное для дыхания. Пока что это самое начало. Но есть все основания предположить, что через 2-3 поколения сбудется давняя мечта человечества, и Марс станет обитаемым. Так что Джимми, если и отправится на Марс, то только в качестве туриста, а вот его дети уже смогут туда перебраться. Пока наша лодка приближалась к полусфере, качающейся на волнах вдалеке, я спросил у Джимми, что он думает о самой известной в мире отшельнице, которая недавно вернулась в Массачусетское море, откуда когда-то начала свое кругосветное путешествие. Она привлекает туристов ответил Джимми, стараясь сохранить свой тон нейтральным. Издание сборника записей асы о ее плавании над развалинами древних городов, ушедших под воду, было сенсацией, не поддающейся объяснению. Она упорно отказывается от использования высокопроизводительной записи и даже от старой доброй видеографии, излагая свои впечатления в субъективных эссе, написанных цветистым языком, который кажется анахроничным и в то же время вечным. Одни назвали ее книгу «смелой» и «оригинальной», другие сочли ее «показной» и «неестественной». Аса даже не пыталась спорить со своими критиками. Виднейшие представители дзен-буддизма «Утверждали, что лучшим местом для отшельника, желающего обрести покой, является людская толпа», — написала она. И можно буквально услышать полное отвращение стон, которым встретили ее недоброжелатели этот изысканный, неуловимый мистицизм. Многие обвиняли Асу в том, что она пропагандирует туризм по местам обитания беженцев, вместо того, чтобы искать пути решения проблемы а кое-кто утверждал, что она просто предается извечному занятию интеллектуалов из привилегированных слоев общества, навещая тех, кому не повезло в жизни, претендуя на то, что говорит от их имени, открывая приписываемые им романтизированные псевдомудрости. Асакит просто пытается пригладить невроз развитых стран миской наивно-оптимистической куриной похлебки для души заявила Эмма, Кяк, Юнихань и иероглиф 432-371, критик, разбиравшая также и мои публикации. Чего она от нас добивается? Того, чтобы мы прекратили все работы по терроформированию? Оставили превратившуюся в ад Землю в таком виде, в каком она есть? Нашему миру нужно больше инженеров, готовых решать проблемы, и меньше состоятельных философов, ищущих новые способы потратить деньги. Как бы то ни было, туристический царек Федерации приморских провинций и штатов Джон Пилон Туман Триска, заявил в начале этого года, что после публикации книги «Асы» число туристов, посетивших Массачусетское море, выросло в четыре раза, в Сингапуре и Гаване рост еще выше. Несомненно, местные жители приветствуют приток денег от туризма, сколь бы противоречиво не относились к тому, как их изобразила в своей книге Аса. «Прежде чем я смог разобраться в сложных чувствах во взгляде Джимми, он решительно отвернулся к конечной цели нашего пути, которая с каждой минутой увеличивалась в размерах. Сферическое плавучее жилище» Имеющая в поперечнике около 15 метров, состояла из тонкой прозрачной наружной оболочки, на которой были закреплены навигационные поверхности и более прочного внутреннего корпуса из металлического сплава. Большая часть сферы находилась под водой, отчего прозрачный купол-рубка казался глазом какого-то морского исполина, взирающего на небо. На зрачке этого глаза стояла одинокая фигура, распрямив спину, словно столбик-указатель солнечных часов. Джимми развернул лодку так, чтобы она мягко уткнулась бортом в жилище, и я осторожно перебрался с одного судна на другое. Плавучее жилище просело под моим весом, и аса помогла мне удержаться на ногах. Рука ее оказалась сухой, холодной и очень сильной. Я довольно глупо заметил, что АСА внешне выглядит в точности так же, как на последней представленной в СМИ стенограмме, когда она с просторной центральной площадки станции «Валентина» объявила о том, что объединенные планеты не только собираются приступить к терроформированию Марса, но также успешно приобрели контрольный пакет акций «Голубой колыбели». Частные компании с государственным участием которая намеревалась вернуть землю в состояние, пригодное для жизни людей. «Гостей у меня бывает мало», — спокойным тоном ответила она. «Нет никакого смысла каждый день надевать новое лицо». Я очень удивился, когда Аса на мою просьбу разрешить мне погостить у нее несколько дней просто ответила «да». С тех пор, как она начала жизнь в плавучем доме, она еще никому не давала интервью. «Почему?» — спросил я. «Даже отшельнику становится одиноко», — ответила Аса, после чего сразу же добавила. «Иногда». Джимми отчалил и уплыл. Развернувшись, Аса жестом пригласила меня спуститься через прозрачный открытый зрачок в жилище самого влиятельного отшельника в Солнечной системе. Звезды не видны из металлических капсул, плавающих в плотной атмосфере Венеры. Не обращаем мы на них особого внимания и находясь в герметических куполах на Марсе, на Земле жители городов с регулируемым климатом, расположенных в пригодных для жизни зонах, поглощены мерцающими экранами и вживленными системами передачи данных, сиянием осциллограмм разговоров растущими индексами влияния и падающими кредитными рейтингами. Они не поднимают взгляд на небо. Как-то ночью я лежала в своем жилище, плывущем по глади Тихого океана в субтропиках, звезды скользили у меня над головой по своим привычным орбитам. Миллион бриллиантовых точек математически четкого света. И я вдруг с отчетливостью свойственной детству поняла, что небесный лик — это коллаж. Часть фотонов, попадающих на сетчатку моих глаз, вылетела из расселины в скале, где прикована Андромеда, еще тогда, когда кочевники последнего ледникового периода переходили из материковой Европы в Британию под Доггербанке, не успевшие уйти под воду. Другие покинули подмигивающую точку на конце крыла лебедя, когда Цезарь, обливаясь кровью, упал к подножию статуи Помпея. Многие выплеснулись из амфоры в руках водолея, когда в Азии бушевали жестокие войны, длившиеся десятилетиями, а японские и австралийские беспилотники выискивали в море и беспощадно топили плоты с беженцами, покинувшими свою затопленную или превратившуюся в пустыню родину. Еще какие-то сорвались с копыта Пегаса, когда растаяли последние ледники Гренландии и Антарктиды, и Москва с Аттавой запустили первые ракеты к Венере. Уровень воды в Мировом океане поднимается и опускается, и поверхность планеты так же непостоянна, как и наши лица. Суша вырывается из воды и возвращается в нее, лобстеры с длинными клешнями копошатся на морском дне, которое по геологическим меркам всего одно мгновение назад топтали полчища волосатых мамонтов. Вчерашняя Доггербанка оказывается сегодняшним Массачусетским морем. Единственными свидетелями этих непрестанных перемен являются вечные звезды, каждая из которых — отдельный поток фотонов в океане времени. «Картина неба» — это альбом времени, сложный и запутанный, как раковина наутилуса, или руки млечного пути. Внутри плавучее жилище было обставлено скудно. Все, прессованные койки, стол из нержавеющей стали, прикрепленный к стене, громоздкая навигационная консоль, было сугубо функциональным, простым, без навороченных, фирменных украшений которые в наши дни сплошного господства наноустройств считаются последним писком моды. Хотя для двоих внутри было тесновато, внутреннее пространство казалось более просторным, поскольку Аса не заполняла его разговором. Мы поужинали рыбой, которую Аса выловила сама, зажаренной на открытом огне, для чего пришлось откинуть наружную оболочку плота и молча легли спать. Я быстро заснул, убаюканный нежным укачиванием волн под ласковым светом ярких, теплых звезд Новой Англии, которым Аса посвятила столько слов. После того, как мы позавтракали галетами и растворимым кофе, Аса спросила, не хочу ли я посмотреть на Бостон. «Естественно», — сказал я. Это была древняя цитадель науки, легендарный мегаполис, где храбрые инженеры на протяжении двух столетий Боролись с наступающим морем, пока наконец их могучие защитные дамбы не рухнули. город затопило в одночасье эта катастрофа явилась одной из крупнейших в истории развитого мира. Аса устроилась в задней части жилого плота, управляя им и следя за водометным движителем, работающим на энергии солнечных батарей а я, стоя на четвереньках на дне сферы, жадно упивался картинами, проплывающими под прозрачным полом. Солнце поднималось в небе, последовательно озаряя своими лучами песчаное дно, утыканное огромными развалинами. Обелиски, воздвигнутые в честь давно забытых побед Американской империи, указывали вверх к далекой поверхности моря, подобно старинным ракетам. Башни из стекла и бетона, когда-то служившие домом сотням тысяч человек, возвышались словно подводные горы. Их бесчисленные окна и двери превратились в безмолвные пустые пещеры, в которые заплывали стайки ярких, разноцветных рыб, похожих на тропических птиц. Между зданиями плавно покачивались леса гигантских водорослей, разросшиеся в глубоких ущельях, бывших когда-то проспектами и авеню, заполненными потоками машин, этих клеток печени, некогда наполнявших мегаполис жизнью. И самым поразительным были кораллы всех цветов радуги, облепившие все поверхности этого города рифа темно-бордовые, светло-оранжевые, жемчужно-белые, яркие кроваво-красные. До начала Второй войны наводнений ученые-мужи Европы и Америки считали, что кораллы обречены. Повышающаяся температура и кислотность моря, стремительный рост популяций водорослей, загрязнение воды солями ртути, мышьяка, свинца и других тяжелых металлов, Бесконтрольное насыщение береговой линии машинами смерти, с помощью которых развитые страны пытались защититься от волн беженцев из регионов, ставших непригодными для жизни, казалось, все это предвещало гибель хрупких морских животных и их симбионтов, осуществляющих фотосинтез. Обесцветится ли океан? превратившись в черно-белую фотографию, безмолвное свидетельство нашей глупости. Однако кораллы выжили и адаптировались. Они переместились на север и на юг в более высокие широты, приспособились к неблагоприятным условиям окружающей среды и, совершенно неожиданно, выработали новые симбиотические отношения с искусственными нановодорослями, выведенными человеком для добычи полезных ископаемых с морского дна. Лично я считаю, что Массачусетское море ни на йоту не уступает хваленому Большому барьерному рифу или легендарным давно умершим кораллам Карибского моря. «Такие краски, — пробормотал я, — самое красивое место, — Гарвард, — сказала Аса. Мы приблизились к знаменитому университету в Кембридже с юга, над лесом водорослей, выросшим на том месте, где когда-то протекала река Чарльз. Но там дорогу нам преградила громада круизного лайнера, качающегося на волнах. Аса остановила плод, И я выбрался наверх, чтобы выглянуть из прозрачного купола. Туристы, надев плавники и искусственные жабры, прыгали с борта корабля в воду, подобно русалкам, возвращающимся домой. Кожа у них на время стала смуглой, чтобы выдержать палящее ноябрьское солнце. Библиотека Уайденера популярная туристическая достопримечательность, объяснила Аса. Я спустился вниз. Иаса погрузила плод под воду, чтобы поднырнуть под лайнером. Плавучее жилище было специально приспособлено для того, чтобы опускаться на глубину. Это помогало беженцам в прибрежных плавающих городах пережидать тайфуны и ураганы, а также спасаться от смертельной тропической жары. Мы медленно спустились к коралловому рифу, выросшему вокруг разрушенного острова того, что когда-то было самой большой университетской библиотекой в мире. Вокруг нас, в полосках пробивающегося сквозь толщу воды солнечного света, кружили стайки рыбешек яркой раскраски и грациозно плавали туристы, выпуская из искусственных жабр струйки пузырьков воздуха. Аса описала на плавучем жилище плавный круг над калейдоскопическим дном перед подводным зданием, показывая различные достопримечательности. Курган, покрытый затейливыми алыми складками колонии кораллов, колышущимися подобно пышному платью танцовщицы Фламенко, когда-то был лекционным залом, названным в честь Эмерсона, наставника Тора. Высокая тонкая колонна, поверхность которой покрылась геометрическим узором ярко-красных, лазурных, зеленовато-синих, и желто-оранжевых кораллов когда-то была шпилем мемориальной церкви Гарварда. Крошечная выпуклость на другом длинном рифе, массивном коралловом образовании в форме головного мозга, своими извилинами, вызывающими в памяти многие поколения ученых мужей в мантиях, когда-то шествовавших по этому святилищу знаний, на самом деле была знаменитым «Монументом трех неправд» старинным памятником джону гарварду начисто лишенным сходства с выдающимся меценатом стоявшая рядом со мной аса негромко продекламировала платок нарядний клен надел убор багряный лук чтоб не остаться неудел, я брошку приколю классические стихи дикенсон поэтессы ранней республиканской эпохи описывающие красоту осени когда то Задолго до того, как море поднялось, а зимы отступили прочь, благословлявшие своим приходом эти берега почему-то показались совершенно не к месту. «Не могу поверить, чтобы листва старой республиканской эпохи была восхитительнее всего этого», — сказал я. «Никто из нас никогда этого не узнает», — сказала Аса. «Вы знаете, от отчего у кораллов такие яркие краски?» Я молча покачал головой. О кораллах мне не было известно практически ничего, кроме того, что на Венере они считались популярным украшением. «Своей пигментацией кораллы обязаны тяжелым металлом и другим ядовитым веществам, которые когда-то давно погубили их менее стойких предков», объяснила Аса. «Здесь они особенно яркие, потому что этот регион дольше всего ощущал на себе воздействие руки человека. Кораллы очень красивые» но в то же время невероятно нежные. Глобальное похолодание всего на 1-2 градуса приведет к их гибели. Один раз им каким-то чудом удалось пережить изменение климата. Смогут ли они сделать это снова? Я вернулся взглядом к большому рифу, бывшему когда-то библиотекой Уайденера, и увидел, что туристы собрались небольшими группами на широкой платформе перед входом в здание. Молодые экскурсоводы в ярко-красном, цвета Гарварда достигались за счет пигментации кожи или гидрокостюма, повели свои группы на экскурсии. Аса хотела покинуть это место. Присутствие туристов выводило ее из себя, но я объяснил, что хочу узнать, чем они интересуются. Поколебавшись, Аса кивнула и направила плод ближе. Одна группа, собравшаяся на ступенях лестницы, которая когда-то вела ко входу в библиотеку, обступила своего экскурсовода, молодую женщину в красном, мокром гидрокостюме, и выполняла следом за ней танцевальные движения. Туристы двигались медленно, но было неясно, обусловлено ли это требованиями хореографии или в плотной среде у них просто не получалось по-другому. Время от времени туристы поднимали взгляд вверх на ослепительное солнце, смазанное и размытое стофутовой толщей воды. «Они полагают, что исполняют тайдзы», — сказала Аса. «Это даже близко не стояло с заметил я, не в силах сопоставить эти ленивые и неуклюжие движения с тем быстрым стакката, которое было знакомо мне по занятиям в тренажерных залах с пониженной гравитацией. Считается, что когда-то тайцзы было медленным, размеренным искусством, совершенно не похожим на его современное воплощение. Но поскольку записей из эпохи до диаспоры сохранилось так мало, экскурсоводы изобретают для туристов все, что им только вздумается. «Зачем заниматься тайцзы именно здесь? Я был совершенно сбит с толку». Многие полагают, что в Гарварде до начала войн имелась большая прослойка студентов-китайцев. Говорят, здесь обучались дети многих самых богатых и влиятельных людей Китая. Это не спасло их от войн. Аса отвела плод подальше от библиотеки Уайденера — Я увидел туристов, гуляющих по устланному коралловым ковром двору или сидящих на скамейках, держащих в руках что-то, напоминающее бумажные книги, реквизит, предоставленный туристической компании и сканирующих друг друга. Кто-то танцевал без музыки, в нарядах, представляющих собой смесь мод ранней и поздней республиканских эпох с двумя-тремя академическими мантиями для полноты картины. Перед памятником Эмерсону два экскурсовода о чем-то спорили перед своими группами, оживленно жестикулируя и подкрепляя свои позиции призрачными голограммами, висящими над головами, подобно пузырям с текстом из комиксов. Кое-кто из туристов заметил нас, но не придал этому особого значения вероятно, рассудив, что плавающий в воде пузырь с беженцами является частью реквизита, добавленного туристической компанией для создания атмосферы. Если бы они только знали, что рядом с ними находится знаменитая отшельница, я предположил, что туристы воспроизводили различные сцены из эпохи блистательных дней университета, когда он вскармливал великих философов, гневно обличавших правительство всех стран мира за бездумное стремление к прогрессу, которое сопровождалось непрекращавшимся потеплением планеты, приведшим в итоге к тому, что полярные ледяные шапки растаяли. «Многие величайшие борцы за сохранение природы ходили по этому двору», — сказал я. В представлении широкой публики двор Гарвардского университета что-то вроде Афинского акрополя или Римского форума. Я попытался представить себе вместо разноцветного рифа, протянувшегося подо мной, зеленую лужайку, усыпанную багряными и желтыми листьями в прохладный день осени Новой Англии, и студентов с преподавателями за обсуждением судьбы планеты. «Несмотря на склонность к романтизму, которую мне приписывают», – сказала Аса, – «я не считаю, что Гарвард из прошлого был лучше Гарварда настоящего». Этот университет, как и все остальные, также воспитывал генералов и президентов, которые отрицали то, что человечество способно изменить климат, и повели падких на демагогию людей войной на беднейшие страны Азии и Африки». Умолкнув, мы продолжали скользить над двором, наблюдая за тем, как туристы залезают в выбитые окна, обросшие ракушками, подобно крабам, ползающим сквозь глазницы многоглазого черепа. Некоторые, практически голые, волочили за собой воздушные ткани, вызывающие в памяти вечернее платье эпохи ранней Американской Республики. Другие были в костюмах, вдохновленных стилем Американской империи в имитациях бронежилетов и в касках с противогазами. Кто-то изображал беженцев, таща за собой кислородные баллоны с подтеками искусственной ржавчины. Что они ищут? Нашли ли? «Ностальгия — это рана, которой мы не позволяем затянуться со временем», как-то написала Аса. Через несколько часов, насытившись впечатлениями, Туристы направились к поверхности, словно косяки рыб, спасающиеся от какого-то невидимого хищника. И в некотором смысле это действительно было так. Прогноз погоды обещал сильный шторм. Массачусетское море редко бывает спокойным. После того, как море вокруг нас очистилось от посторонних и круизный лайнер, огромное облако-остров, скрылся, аса заметно успокоилась. Заверив меня в том, что нам ничто не угрожает, она укрыла погрузившийся в воду плод под защитой рифа мемориальной церкви. Здесь, под бушующей поверхностью моря, нам предстояло переждать шторм. Солнце зашло. Небо потемнело. Вокруг нас ожили миллионы огней. С наступлением ночи коралловый риф и не думал засыпать. Именно в эту пору светящиеся ночные создания медузы, креветки, светляки и рыбы — выбираются из укрытия, чтобы насладиться жизнью в этом подводном мегаполисе, который никогда не спит. Пока над нами бушевали ветер и волны, мы практически ничего не ощущали, дрефуя в бездне моря, окруженные бесчисленными живыми звездами. Мы не смотрим. Мы не видим. Мы преодолеваем миллионы миль ради того, чтобы найти свежие впечатления, ни разу не заглянув внутрь собственной черепной коробки. С этим восхитительным незнакомым ландшафтом не сравнится ничто во всей Вселенной. Мы найдем более чем достаточно для того, чтобы утолить свое любопытство и неуемную тягу к новизне, если просто обратим свой взор на 10 квадратных метров вокруг себя. Неповторимый продольный рисунок на каждой плитке у нас под ногами. Химическая симфония, оживляющая каждую бактерию на нашей коже. Таинство того, как мы можем созерцать себя, смотря на себя. Звезды у нас над головой также бесконечно далеки и в то же время также близки, как светящиеся коралловые черви за иллюминатором моего плота. Нам нужно только посмотреть, чтобы увидеть красоту, которой наполнен каждый атом. Лишь в одиночестве можно жить так же самодостаточно, как живет звезда. Я удовлетворена тем, что у меня есть это. Есть сейчас. Вдалеке, на фоне похожей на скалу громады библиотеки Уайденера, вспыхнул яркий свет. В пустоте зажглась сверхновая. Звезды вокруг погасли, оставив лишь чернильный мрак, но сама сверхновая, бесформенное облако света, продолжала клубиться и бурлить. Разбудив фасу, я указал ей на это странное явление. Не сказав ни слова, она направила к нему плавучее жилище. Когда мы приблизились, пятно света превратилось в барахтающуюся фигуру. Осьминок Нет. Человек? «Должно быть отставший от группы турист», — предположила Аса. «Если он сейчас поднимется на поверхность, то погибнет в шторм». Аса зажгла яркий прожектор спереди плота, привлекая внимание. Луч света выхватил растерянную молодую женщину в мокром гидрокостюме, облепленном люминесцентными наклейками. Она прикрывала ладонью глаза от резкого света прожектора. Щели ее искусственных жабр быстро открывались и закрывались, выдавая ее смятение и испуг. «Она не может понять, где верх», — пробормотала Аса. Прильнув к иллюминатору, она замахала рукой предлагая женщине следовать за плотом. Крошечное жилище не было оборудовано шлюзовой камерой, поэтому нам нужно было подняться на поверхность, чтобы принять женщину на борт. Так и внула. На поверхности шквалами налетал дождь. Волнение было таким сильным, что невозможно было стоять на ногах. Распластавшись на животе, на узкой площадке рядом со входом, мы с Асой кое-как вытащили неизвестную на плот тотчас же просевший ниже под дополнительным весом. С большим трудом нам удалось затащить ее внутрь и закупорить купол, после чего мы сразу же погрузились в вглубь. Двадцать минут спустя насухо вытеревшаяся, снявшая жабры, надежно укутанное в теплое одеяло, с кружкой горячего чая в руке, сарам, мост, золотые ворота, киота, с благодарностью смотрела на нас. «Я заблудилась внутри», — начала она. «Пустые книгохранилища уходили в бесконечность, а они везде выглядели совершенно одинаково. Сначала я направилась следом за рыбой иглой, надеясь на то, что она выведет меня наружу, но рыба, похоже, плавала кругами». «Вы нашли то, что искали?» — спросила Аса. Сарам объяснила, что она учится на станции Гарвард, высшем учебном заведении, висящем в верхних слоях атмосферы Венеры, которая по лицензии получила название старого университета, чьи развалины сейчас раскинулись под нами. По собственной инициативе Сарам приехала сюда, чтобы своими глазами увидеть легендарный университет — питая романтические надежды, порыться в хранилищах мёртвой библиотеки в поисках какой-нибудь забытой книги. Аса посмотрела в иллюминатор на внушительную громаду пустой библиотеки. «Сомневаюсь, что после стольких лет здесь сохранилось хоть что-нибудь. Возможно, — согласилась Сарам, — но история не умирает. Когда-нибудь вода отступит отсюда». И, возможно, я доживу до того дня, когда природа вернется в свое первозданное состояние. Наверное, Сарам была настроена чересчур оптимистически. Лишь в начале этого года объединенным планетам с помощью кораблей с ионными двигателями удалось вытолкнуть на околоземную орбиту шесть астероидов. А возведение космических зеркал еще и не началось. Даже по самым оптимистичным прогнозам считалось, что потребуются десятки, а то и сотни лет на то, чтобы зеркала сократили количество падающего на Землю солнечного света в достаточной степени, и начался процесс охлаждения климата и возвращения планеты в свое древнее состояние, превращение ее обратно в мягкий Эдем с полярными ледовыми шапками и ледниками на вершинах горных пиков скорее всего на марсе к этому времени терроформирование уже полностью завершится а разве Доггербанка что то более естественное чем массачусетское море спросила аса ледниковый период едва ли можно сравнить с творением человеческих рук не моргнув глазом ответила сарам кто мы такие чтобы согревать планету ради мечты и охлаждать ее из чувства ностальгии. «Мистицизм не облегчит страдания беженцев, вынужденных терпеть лишения из-за ошибок наших предков». «И я стараюсь предотвратить новые ошибки», — воскликнула Аса. Она сделала над собой усилие, чтобы успокоиться. «Если вода отступит, все, что вокруг нас, исчезнет». Она выглянула в иллюминатор на ночных обитателей рифа, вернувшихся к своим люминесцентным занятиям. Как и бурлящие жизнью колонии в Сингапуре, Гаване и внутренней Монголии. Мы называем их городами Лачук и обителями беженцев, но для их жителей это родной дом. «Я сама родом из Сингапура», — заявила Сарам. Всю свою жизнь я пыталась вырваться оттуда, и мне это удалось только когда я выиграла заветную иммиграционную визу в Бирмингем. Не смейте говорить от нашего имени и объяснять нам, чего мы хотим. Но вы уехали, — напомнила Аса. Вы там больше не живете. Я подумала о красивых кораллах за иллюминаторами плота, раскрашенных от травы. Подумал о беженцах по всему миру под землей и на плаву. Это выражение сохранилось по прошествии многих столетий и поколений. Я подумал об остывающей земле, о развитом мире, спешащем вернуть свои былые владения, о грядущих войнах и беспощадном кровопролитии, что неизбежно, когда колоду власти тасуют и сдают заново. Кто будет принимать решения? Кто заплатит цену? Мы сидели втроем в опустившемся под воду жилище. Беженцы, окруженные мелькающими огоньками, подобными летящим в эфире метеорам, И не находили, что еще сказать. Раньше я сожалела о том, что не знаю, с каким лицом родилась. Мы преобразуем свои лица с такой же легкостью, с какой наши предки когда-то ваяли глину, изменяя черты и контуры наших оболочек, микрокосм души, подстраиваясь под настроение и моды микрокосма общества. По-прежнему неудовлетворенные ограничениями плоти Мы дополняем результаты украшениями, которые отражают свет и образуют тени, создавая на материальной поверхности причудливые голограммы. Борцы за сохранение природы в своей извечной борьбе с прогрессом проповедуют лицемерие и требуют, чтобы мы остановились, заверяя нас в том, что наша жизнь не настоящая, и мы слушаем зачарованные, а они размахивают у нас перед носом выцветшими фотографиями наших далеких предков, превращая несовершенные изображения и застывшие позы в немые обвинения. И мы киваем и обещаем что-то улучшить, клянемся отказаться от фальши, но затем возвращаемся к своей работе, стряхиваем с себя оцепенение и решаем, какое новое лицо надеть для следующего клиента. Но чего хотят от нас борцы за сохранение природы? Лица, с которыми мы рождаемся, уже были высечены. Еще когда мы представляли собой оплодотворенную яйцеклетку, миллион внутриклеточных скальпелей подправил и отредактировал наши гены, чтобы исключить болезни, отсеять опасные мутации, повысить интеллект и продолжительность жизни». А до того нас формировали миллионы лет завоеваний, миграции, глобальных похолоданий и потеплений, решений, принятых нашими предками, исходящих из соображений красоты или жадности. Наши лица при рождении были такими же искусственными, как и маски, которые носили на афинских Дионисиях и в Киото времена Сикаги но в то же время такими же естественными, как сотворенные ледниками Альпы или затопленные морем Массачусетс. Мы не знаем, кто мы такие, но не оставляем попытки это выяснить.